Глава 31. Лабиринт Фурий. Серый темный лабиринт вызывал не самые приятные чувства. Никогда не любила страх, а тут он подымался сам по себе. Видимо, одно из защитных заклинаний Амирана. Мне хотелось уйти, повернуться и бежать обратно, но насмешливый взгляд Жалика мотивировал мощнее любой угрозы. «Подумаешь, корона». «Тут маленький вредный жабеныш насмех смех подымет, если спасуешь. Будет доставать до конца моей жизни». «Нет уж, Санти, не видать никакого фамильяра». «Хороший настрой», — похвалил Жалик, и я поняла, что последнюю фразу произнесла вслух. «Но неправильный. Нам надо не Сантию останавливать, а гром первыми обнаружить. Реликвия принадлежала самой Дель Ортагон, последней сиане Аскетона». «Да, мы выкрутимся при любом раскладе. Если Сантия первой схватит Гром, тебе придется бросать ей вызов. Но лучше изначально этого не допустить. Гром не должен попасть в руки Крис». Я поняла, только как его найти. С момента, как мы вошли в лабиринт Фурий, я услышала более 15 призывов. Сколько вообще фамильяров здесь захоронено? «Много». Жалик грустно вздохнул. «Больше десяти тысяч. Все они жаждут обрести хозяина, желают поделиться своей памятью. Слишком долго высшие фамильяры пребывали в боевой форме. Слишком долго лежали рядом с павшими хозяйками. Как только пройдет твоя коронация, каждая гарпия войдет сюда, чтобы забрать одного из моих собратьев из забытья. Я сам буду следить за этим. Я и Гром. А как выглядит Гром в звериной форме?» Жалик хитро прищурил свои выпуклые глазища. «Сама увидишь, как только гром вернет силы». «О, жаба!» Жалик загоготал. «Ладно, — остановила я веселье, — говори, как настроиться?» Разящее жало легендарной десницы оборвал хохот и принялся разъяснять, как мне почувствовать «Гром?» Пришлось потратить много времени и даже рисовать рунный круг воздушной стихии. Через пятнадцать минут откуда-то из темноты появился ответ. Гром услышал меня, перехватил управление стихией. Ветер растрепал мои волосы, мягко толкая вперед. «Получилось!» Жалик радостно хлопнул перепончатыми лапками. «Быстро бежим! Если твоя жрица перехватит сигнал...» Я понеслась со всех ног послушно следуя за потоком воздуха. Даже страх отошел на задний план. Невероятная тоска живого существа взывала к себе. Это было на грани инстинктов. Хотелось найти грома, прижать к груди и заверить, что больше он не один, что я с ним и никуда не уйду. На небольшую площадку с выжженной травой я выскочила одновременно с Сантией. Крис показалась из прохода с противоположной стороны грязная и злая. Черные волосы верховной жрицы, обычно красиво струящиеся ровным водопадом, сейчас висели мокрыми паклями. Да, хорошо, лабиринт эту дрянь потаскал. На замечание Жалика я даже не улыбнулась. Напряженная сосредоточенность, с которой я пыталась определить местоположение грома, не давала отвлечься. Дело в том, что площадка была утыкана мечами — «Я даже не берусь сказать, сколько точно здесь фамильяров!» «Ты недостойна править!» — прошипела Сантия, ловко хватая первый из мечей. Сверкнула яркая вспышка, но Крис разочарованно поморщилась и откинула не до конца налившийся силой меч в ближайшие кусты. «Нет, он же исчезнет!» — Жалик закричал, отчаянно бросаясь в сторону поверженного фамильяра. Крис засмеялась. «Мне нужен гром. Если не хотите, чтобы я все фамильяра отправила за грань, укажите на правильный». Санте потянулась к следующему мечу и тут же отбросила его. «Не гром?» «Нет, нет! Перестань, они же умирают! Не обрывай привязку, сука!» У меня в груди сдавило из-за отчаяния жалика. Божественные спутники, отмеченные рукой гарпии и отринутые ею, медленно растворялись в черной траве. Я потеряла связь с Громом. Наверное, концентрация сбилась из-за демонстративной жестокости той, которая раньше всегда поддерживала меня и других гарпий, защищая нас от посягательств, вампиров, оборотней, демонов, драконов и других существ, которым Бейкер продавала нас для приплода. Меня переполняла ярость. Я вдруг поняла, что все наши с жаликом старания заполучить реликвию последней сианы», «Просто мелочь по сравнению с жизнями двух поверженных фамильяров. Не нужен мне распрекрасный гром. Я должна защитить спутников фурий». Вытянув руку, сжала кулак, перехватывая на расстоянии воздух вокруг жрицы. Крис захлопала ртом, схватилась за горло, но быстро пришла в себя и бросила в меня атакующее проклятие. Еле успела увернуться». Естественно, связь со стихией не удержала. Санти отскочила в сторону, выстроила воздушный щит и схватила новый меч. «Сука!» — Прохрипел жалик, удерживая крохи магии в своих поверженных товарищах. Я поняла, что помощи сейчас от фамильяра Киселевой не дождаться. Ударила новым заклятием и бросила в жрицу метательный нож. Думала, что помешаю ей бросить очередной живой меч — Надеялась, что новый спутник Крис успеет завершить привязку. Но в этот раз фамильяр будто бы сам отлетел, не желая находиться в руках хладнокровной убийцы. Я лихорадочно завертела головой, думая, как же остановить Сантию. «Волю ветров!» Я вздрогнула, принимая решение. «Для этого заклятия первого порядка требуется невероятное количество затрат энергии. У меня будет только один шанс» потом бессознанка, но эффект воли ветров стоит того. Заклинание создает зону отчуждения радиусом около 30 метров, где сильные потоки воздуха движутся в хаотичном порядке. У попавших в эту зону людей, как правило, вырывает оружие, слабо прикрепленные вещи. Устоять на ногах в этой зоне невероятно сложно, и даже лежа на земле можно отправиться в полет. С некоторой вероятностью, Объект может просто вылететь из зоны. Сам маг может спокойно перемещаться в зоне. Порывы ветра обходят его стороной. Дальность применения — до одного километра. Как раз то, что надо, чтобы выкинуть сучку из лабиринта. Работает воля ветров пять минут, а восстанавливаться опустошенный резерв начинает спустя полчаса. «Буду валяться здесь в одиночестве. Хоть бы в лабиринте фурии никто опасный не шастал». А то я стану легкой добычей. Мерзавка Крис бросила в меня воздушным щитом и потянулась к четвертому фамильяру. Плевать на все. Если суждено мне умереть тут, что ж, умру, но больше она не отправит ни одного фамильяра за грань. Я раскинула руки в стороны. Воздух загудел, пускаясь в завихрение. Ты нас всех убьешь! Сантия побелела, резко бросая сияющий меч в меня. «Демоны! Я же не могу сейчас поставить щит!» Раскрытое для удара я зажмурилась. Воля ветров меня уже не отпускала. Я приготовилась ловить острое лезвие медленно тающего клинка грудью. Брошенный фамильяр застыл в двадцати сантиметрах от меня, резко останавливаясь. Я удивленно моргнула, мысленно благодаря все высшие силы, что только знала. Вдруг земля затряслась... Все мечи открытой площадки поднялись в воздух, будто бы повинуюсь моей стихии. С силой опустив руки, я сбросила магический поток в землю, как того требовал ритуал, а потом резко подняла руки вверх, срывая верхний пласт. Ураган утащил Крис в эпицентр. Мечи разом вошли в тело жрицы, пронзая ее, как игольницу. Крик Сантии поглотила ревущая стихия. Глаза жрица закатились через мгновение. Приветствую смерть. «Лорин!» — подлетел ко мне жалик. «Помоги спасти фамильяров, которых эта дрянь пробудила. Я больше не могу держать». «Как?» «Прыгай в смерч. Он выбросит нас к твоим ребятам, ожидающим возле лабиринта. Выберешь четверых лучших». «Конечно!» Я даже не вспомнила о громе, торопливо бросаясь к урагану. Три минуты меня вертело поблизости от мертвого тела жрицы. Когда заклятие начало терять силу, я первой вывалилась из потоков воли ветров. Зрителей у ворот лабиринта прибавилось. Народ испуганно шептался. Обессиленная я прохрипела. Коллинз, Оби Дигор и Айза, подойдите. Все она? Я указала на призрачные мечи, зависшие в воздухе возле нервного жалика. Дар. «За вашу преданность!» «Сиана!» — бухнулась на колени Гарпия. «А мы? Как же мы? Это неправильно! Гарпии должны обладать фамильярами, а не выродки титанов!» «Заткнись!» — рявкнул молодой оборотень, помогая мне подняться. «Сиа, поберегите силы! Сейчас важнее...» «Нет, возьмите дар, не мешкайте! Они умирают из-за предательства жрицы! Не дайте им уйти за грань!» Голос прерывался, мне не хватало воздуха, чтобы объяснить положение, но ребята поняли без слов. Старшие в своих отрядах переглянулись между собой и молчаливо потянулись к мечам. Я улыбнулась, услышав облегченный выдох жалика. Ночь потемнела еще сильнее, я даже не поняла, что отключилось.